Глава 11. -е. Первый подряд Ландсберга. Серое мутное утро началось самым обыденным и привычным образом — с поданного завтрака. Как объявил караульный матрос, последнего флотского завтрака для арестантов. Потом выкрикнули построение на верхней палубе с казенной амуницией, и невольные пассажиры Нижнего Новгорода угрюма потянулись из своих трюмов в проход к трапу. Стоящий на выходе старший помощник капитана Стронский, заметив в толпе Ландсберга, поманил его пальцем. «А вы, любезный, задержитесь тут». Когда отобранная партия каторжников поднялась наверх, Стронский опять поманил Ландсберга и повел его наверх по железным ступеням другого трапа. Где-то на середине пути Стронский остановился, отпер неприметную дверь. «Проходите сюда живее, Ландсберг. Сюда. Времени у нас мало». Недоумевающий Карл, не ожидая для себя ничего хорошего, шагнул через Коммингс. Прежде всего, старший помощник задал неожиданный вопрос. Имеет ли Ландсберг представление о том, как следует строить тоннели? Тот, помедлив, пожал плечами. Горное дело, в том числе и прокладка подземных ходов к вражеским укреплениям для закладки мин, входило в число дисциплин, которые изучает каждый сапер. «Это замечательно», — обрадовался Стронский. «Значит, я не ошибся. Ландсберг, у вас есть очень хороший шанс изменить свою судьбу». Насколько мог, коротко Стронский рассказал о тоннельном прожекте князя Шаховского, его крушении и перспективах, которые сулят умному человеку эти обстоятельства. «А вы человек умный, Ландсберг, и прекрасно понимаете, что в рудниках в общей массе арестантов вы просто пропадете. Эта масса не любит бывших благородий». К тому же в ваших сопроводительных документах говорится о двух стычках с уголовным отребьем. Стычки эти для Иванов и их подручных закончились весьма плачевно. Тем меньше у вас, Ландсберг, оснований считать себя на этой земле долгожителем. Настоятельно рекомендую вам без колебаний согласиться на предложение князя Шаховского. Он сделает его вам тотчас же. И получите возможность жить и приносить пользу людям. — Пользу людям? — невесело усмехнулся Ландсберг. Скорее уж, пользу княжеской карьере. Благодарю за заботу обо мне, ваше благородие, однако, видимо, откажусь». «Не глупите, Ландсберг», — загорячился Состромский. «Карьера князя — это ничтожная частность. Задуманный им тоннель будет служить людям. Вы не можете не понимать этого». «Какого черта, Ландсберг? Неужели погибнуть от ножа уголовного негодяя где-нибудь под забором для вас предпочтительнее?» Зачем тогда, позвольте, вы оказывали в драках сопротивление отребью? Подставили бы грудь или бок под ножи и не страдали бы на пересылках, по крайней мере. Не люблю бросаться громкими словами, ваше благородие, но вы меня вынуждаете. Скажем так, я спасал свою жизнь для того, чтобы здесь, в заслуженной мной каторге, искупить свою вину перед людьми назначенным наказанием. Хотите медленно погибнуть здесь от физического и нравственного истощения? «Ландсберг, одумайтесь. Сие не есть искупление вины. Спасите княжеский тоннель, и вы, не получив освобождения от каторги, получите по меньшей мере возможность продлить свое пребывание на этом благословенном острове». «Хм. Интересный поворот взгляда на проблему бытия», — задумался Ландсберг. «Почти как по ницше, знаете ли. Об этом я, признаться, не думал. И все равно, наверное, откажусь». Уж больно неприятен князь как инструмент познания страданий. Ландсберг. «Взываю к вашему благоразумию», — начал терять терпение Стронский. «Вы мне симпатичны. К тому же я видел вас в тяжелейшие минуты и часы аварии. Вы любите людей, и ваша самоотверженность спасла тогда в Красном море немало жизней. Не сомневаюсь, что этот потенциал вами не исчерпан. А Шаховской — да, он мне тоже неприятен, не скрою» но это единственный ваш шанс спасти себя для людей. Для своих родных, в конце концов. Ваша мать жива? Да, ваше благородие. Ну и каково ей будет узнать, что ее сын кончил так, как предполагаете для себя вы сами? Неужели полагаете, что будь она здесь, то благословила бы вас? Ландсберг, наше время истекло. Мне нужно наверх, да и ваша задержка здесь может показаться арестантом подозрительной, и вас убьют еще раньше, чем вы предполагаете. Стронский, явно расстроенный, отпер распахнул дверь на трап, сделал приглашающий жест рукой. Не ожидал. Право, не ожидал от разумного человека такого вот мальчишеского фатализма. Ну что ж, пора, Ландсберг. Я все же надеюсь... Не закончив, Стронский махнул рукой, посторонился. Ландсберг, не колеблясь, вышел и только чуть задержался на ступенях. Князь сделает мне это предложение там наверху? Да. Он выкликнет знатоков горного дела среди ожидающих отправки на берег каторжников. И если вы не отзоветесь, он сам позовет вас. Тогда сделаем так, ваше благородие. Поставлю на судьбу. Будет мне какой-то знак свыше, соглашусь. Прощайте, ваше благородие. И еще раз благодарю за участие. На верхней палубе было удивительно тихо, несмотря на наличие двух с лишним сотен арестантов, выстроенных по команде в две неровные шеренги. Люди стояли молча, без обычного гомона и переругивания, и все до единого смотрели на тусклый берег острова, где им предстояло провести много лет. Тишину на палубе лишь подчеркивали резкие крики чаек, носившихся над мачтами. Все получилось так, как и говорил Стронский. Князь Шаховской, стоявший перед рестантами, откашлялся и громко сказал «Слушай сюда, народ! Знакомые с горным делом выйти вперед!» Катаржане начали переглядываться, тихо загомонили. Вперед, разумеется, никто не вышел. Стоял в строю и Лансберг. Так есть кто по горному делу или нет? Шаховской пробежал глазами по серой толпе, сделал в бок несколько шагов, остановился напротив Лансберга. А ты? То, То есть, а вы, Лансберг? От чего не отзываетесь? вы ведь, если не ошибаюсь, военный сапер?» Ландсберг по уставу сдернул шапку без козырька, вышел вперед. «Ваше сиятельство, горное дело мне знакомо по военной службе, однако...» «Понятно», — не дал ему закончить Шаховской и повернулся к Стронскому. «Господин старший помощник, с вашего позволения я заберу для короткого разговора осужденного Ландсберга». «Разумеется, князь. Караульный», Сопроводить осужденного в каюту его сиятельства князя Шаховского. В каюте Шаховской замялся. Предложить стул осужденному каторжнику. Да еще будучи высоким начальственным лицом. И так в нарушении писанных и неписанных традиций приходится обращаться к арестанту на «вы». Подумав, князь нашел для себя выход из положения. Не стал садиться сам. Стоя перед Ландсбергом и раскачиваясь на носках, он сдержанно изложил суть своего дела и закончил... «Вот таким образом, Ландсберг. М да Так возьметесь за окончание тоннельных работ? С учетом того, что завершить их надо в самые короткие сроки?» «Прокладка тоннелей мне знакома, ваше сиятельство. Однако, не имея перед глазами ни схем, ни чертежей местности, ни инженерной проработки предстоящих работ, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос». Зря обещать не могу, ваше сиятельство. Вам будут предоставлены все необходимые бумаги и материалы, Ландсберг. Вы получите полный карт-бланш, всю потребную помощь и рабочую силу. И, надеюсь, вы понимаете, что, оказав услугу островной администрации и лично мне, вы приобретете огромные преимущества в отбытии всего назначенного судом наказания. Надо посмотреть начатые работы на месте ваше сиятельство только потом я смогу дать вам окончательный ответ». Словно не слыша посулов князя, твердо ответил Ландсберг. «Спасибо, голубчик», — не сдержался Шаховской. «Я надеюсь на вас. Прямо сейчас мы поедем ко мне, потом на место строительства. Вы получите все необходимое. Приличную одежду, квартиру, должность в округе. Словом, все. Только спасите мою честь, Ландсберг. Христом Богом прошу». Шаховской подбежал к двери. Распахнул ее и закричал на дожидающихся распоряжений чиновников округа. — Мой катер готов? Экипаж? Нам с этим... господином Ландсбергом необходимо срочно абревизовать тоннель. С моим багажом разберемся после. — Не Извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Катер под парами ждет с подлевым бортом парохода. Экипаж ожидает ваше сиятельство на берегу. Прикажите распорядиться насчет конвоя для... — А столопы, какой конвой? Совсем с ума посходили тут. Кучер княжеской тройки, заждавшийся своего барина на берегу, ловко поймал на лету бутылку дорогого коньяку, щедро брошенную расчувствовавшимся хозяином. Услышав властное «Домой! А ну гони, скотина, как тысяча чертей! Живо!» Кучер крякнул, поглубже надвинул на лоб мохнатую шапку и, не оглядываясь на барина, зачем-то посадившего с собой в экипаж арестанта с его мешком, разбойничий засвистал и заработал кнутом так, что неполную версту от пристани до княжеского особняка, Тройка буквально пролетела, распугивая многочисленных прохожих и давя кур. А в посту потом на неделю хватило разговоров и пересудов обывателей по поводу этой бешеной езды вернувшегося князя. Уже подъезжая к своему особняку, Шаховской сообразил, что всесильному заведующему всей тюремной частью островной администрации вести в свой дом каторжника все же не годится. Выскочив из экипажа, он скорректировал решение, поманил пальцем своих чиновников, подъехавших следом на Тарантасе. «Семенов, ты с господином Ландсбергом поезжай-ка прямо к тоннелю, покажи, что и как». «А ты, Илья, бегом в окружную канцелярию, духом с ищитом все чертежи тоннеля, все бумаги, имеющие к нему отношение, и тоже бегом к тоннелю. А я следом подъеду, умоюсь хоть с дороги, с домочадцами поздороваюсь». Кучер осадил взмыленную тройку лошадей на окраине Дуйского поста у подножья горы Жанкьер. Здесь, к прибывшему начальству, Едва не бегом кинулись двое дожидавшихся князя-чиновников. Главный смотритель каторжной тюрьмы и инженер, заведующий в округе строительными работами. «Ну что тут?» — нетерпеливо спросил князь. «Он взял с собой десятников и пошел осматривать начатые работы ваше сиятельство. С этой стороны уже осмотрел и сейчас ревизует второй вход в тоннель. Давно он здесь? Что-нибудь говорил? Никак нет, ваша светлость. Ничего не говорил пока». С четверть часа смотрит. «Господа, пока его нет, нам необходимо решить серьезнейшие вопросы о статусе этого, э, господина. Где нам определить его на жительство? Каким образом, учитывая каторжное состояние этого Ландсберга, передать ему распорядительное полномочие по строительству тоннеля?» Чиновники переглянулись. «Ваше сиятельство. А ежели он наобещает, да ничего не сделает? Каторжник, как-никак, известное дело». Изволите ли видеть, он с этой стороны в тоннеле не заходил вовсе. Так заглянул, факел бросил внутрь, поглядел да на ту сторону и пошел. Все они врать гораздо. Дурак ты, братец. Он же военный сапер. Офицер хоть и разжалованный. Должен уметь. Ну а если Ландсберг окажется неспособным исправить и закончить тоннель, разговор с ним будет коротким. В кандалы мерзавцы и вострок. Тут-то все ясно, хотя не приведи Господи, как говорится. «Десять дней ведь осталось, господа! Так давайте не каркать, а думать о хорошем!» «Коли так, полагаю, что жить этому саперу довольно и в карантине будет ваше сиятельство», — откашлялся главный смотритель. «Проведем по канцелярии надзирателям вне штата и вся недолга». «Идет, идет он, ваше сиятельство», — показал рукой на группу людей инженер. «Скоро же он со смотром прямо даже сомнительно!» Ландсберг издали заметил князя и направился сразу к нему. Загодя снял круглую шапку без козырька, приблизился и молча встал напротив, ожидая вопросов. «Ну что, Ландсберг, что вы молчите? Есть, по-вашему, возможность завершить работы в самый короткий срок?» «Не знаю пока, ваше сиятельство», — отозвался Ландсберг, не поднимая глаз. «Как? Как это, позвольте, не знаю пока. А чего вы тут делали все это время? К тому же, говорят, вы и не заходили в тоннель?» «Совершенно верно, ваше сиятельство, не заходил» потому и не знаю. А не заходил, потому что это просто опасно. Пока могу сказать, что работы велись совершенно неграмотно и безответственно. Своды никоим образом не укреплены, даже площадки у начала штреков не очищены от породы и земли. И что же делать теперь? Если вам, ваша светлость, угодно поручить завершение тоннеля мне, то я попрошу у вас широчайших полномочий и полной поддержки. Говорите, Ландсберг! Прежде всего потребуется много древесных материалов для постепенного, с углублением в толщу горы укрепления и одновременной очистки свода тоннеля. На первый случай не менее 2-3 сотен шахтных стоек, большого запаса двухдюймовых досок. Потребуется не менее двух десятков рабочих проходчиков с опытом работы в подземных шахтах, а также неквалифицированные рабочие для вывоза породы, потребное количество подвод. Кроме того, мне необходимы измерительные инструменты, «Голубчик, так вы мне главное скажите, есть ли возможность поспеть за оставшееся время?» «Не знаю, ваше сиятельство. Извольте поглядеть сами. После проведенных взрывных работ своды не освобождены от потревоженных динамитом нависших кусков и целых глыб породы. Они могут обрушиться в любой момент, даже от сотрясения при ударе кайлом либо ломом. Чтобы сделать вывод о возможности исправления тоннеля, мне требуется безопасное пространство в толще горы для проведения измерений». Шаховской повернул сумрачное лицо к заведующему строительной частью. «Что скажете, милейший?» «Это разумное решение, ваше сиятельство. Позволю себе заметить, что господину Лазовскому, назначенному вами начальником всего строительства, стойки и лес для укрепления сводов отпускались трижды, но следов этих работ действительно не видно». «С этим мы разберемся позже», — скрипнул зубами Шаховской. «А нынче есть ли в наличии на складах то, о чем говорит Ландсберг?» «Сотню стоек я, пожалуй, нынче же изыщу», — задумался инженер. «А остальные придется заготавливать. Пиломатериал потребной толщины имеется, однако предназначен на иные нужды, в том числе и на завершение строительства церкви ваше сиятельство». «Чушь! Уж недельку-другую отец наш небесный без нового своего храма в дуэ потерпит», — фыркнул Шаховской. А в Петербурге, извините, срывов сроков с тоннелем не поймут. ДАС. Все, о чем говорил сейчас Лансберг, должно быть немедленно доставлено сюда. Господин главный смотритель, извольте нынче же направить урочных рабочих в тайгу на заготовку стоек. Не завтра, нынче же, немедленно, работать до темна ночью с факелами. Подводы и разнорабочих для вывоза мусора и породы то же самое. Рабочих с угольных шахт сюда. Закрыть добычу угля, пока тоннель не будет укреплен. Господин инженер. «На вас возлагается задача надзора за подготовительными работами. Завтра утром извольте доложить о результатах. Что еще, Ландсберг?» «Инструменты», — напомнил тот. «Ага, инструменты. Не знаю, о каких инструментах вы говорите, но в портовом управлении какие-то есть. Семен Петрович, пожалуйте с Ландсбергом в мою тройку и духом в порт. Пусть открывают склады и показывают все, что есть. Чего нет, мой катер под парами. Возьмете у Ландсберга список необходимого? И в Николаев, либо в Декастре. Иван Степанович, а ты пока подыщи для, Лан... для господина Ландсберга чистую комнату в избе с хорошим хозяином. И Тарантас в распоряжении господина Ландсберга. Ему в сорок мест успеть нынче надо. Все, господа, все за дело.